«Вокруг семьи». Фамилия моей материнской родни знаменитая русская – Жуковские. По семейному преданию в их роду затесалась цыганка, так что в Золотоноше всем потомкам этой жгучей, таинственной женщины дали такое вот прозвище, ибо все они были смуглыми, поджарыми, черными, как жуки». Мой дядька Яков Жуковский был настоящим счастливчиком. Он пропахал всю войну, год считался пропавшим без вести, а закончил войну в Германии командиром артиллерийского расчета легендарных «Катюш», того, что первым вошел в Берлин и стрелял по Рейхстагу. Само собой и награды имел Орден Красной Звезды за освобождение Познани, медали за отвагу, за Варшаву, и за Берлин. Но главной награды — Звезды Героя, которую командир обещал при форсировании Одера тому из своих ребят, кто под огнем переплывет реку и выполнит боевое задание, получить не успел. Яков Жуковский вызвался, бросился в реку И переплыл ее, и задание выполнил А вот командира в том бою убила Вообще-то у меня и отец, и трое дядьев Все воевали, все при орденах Артиллерист, танкист, сапер Есть военные фотографии каждого Но почему-то главным героем Я всегда считала дядю Яшу, как он плыл под огнем, как, не получив высшего советского ордена, все-таки заслужил у судьбы главную награду — жизнь. Дядька Яков был ангелом, но ангелом громогласным и сварливым, мечущим громы и молнии почем зря. Пока был жив... а дожил до очень преклонных лет, всегда находил в чем меня укорить. Да за этим, собственно, мои родственники никогда далеко не ходили. Дяде Яше не нравилась моя беспечная городская известность. С моим отцом, господином тоже заковыристым, дядька уживался плохо. Собственно, никак они не уживались, стараясь видеться пореже. Но отличный портрет дяди Якова работы моего отца существует и висит на стене в доме моего брата в городе Акко. Задумчивый и красивый, при орденах, сидит мой дядька, опершись локтем о спинку стула, в том городе, где в жизни не бывал и, рискну предположить, ни разу не задумался о его существовании. А я люблю рассказ отца про то, как однажды он ехал в такси. Такси, буржуйский вид передвижения в Ташкенте был единственным видом транспорта, который признавал мой отец. Ехал он, значит, как всегда на такси в свою мастерскую. И вдруг водитель Указывая пальцем на какую-то фигуру, следующую по тротуару, слегка подпрыгивающей походкой, сказал отцу, «Видите, вон мужчина себе идет. Это лучший человек в городе». Отец глянул и сказал, «Согласен с вами, только не в городе, а в стране. Это мой Шурин». Разумеется, я писала о дяде Яше, он просто не мог не стать прототипом каких-то моих надсадно рущих, вытоптывающих ритм при игре на мандолине героев разных книг. Я всегда безжалостно подробно изображаю людей, которых люблю, а дядьку я очень любила, потому что не знаю почему. Может, потому что с мамой они, погодки, были невероятно похожи и беспрестанно ругались, так как дядька был убежденным сталинистом, а мама — антисоветчицей. Ну, а я была и есть похожа на них обоих, и под старость должна уже за собой следить. чтобы вовремя заткнуться, когда распахивается душа и раскрывается мощная голосовая чакра и летит на внуков мой оголтелый неистовый ор. Но я дядьки Якове. Вот он у меня на фотографии, младший лейтенант гвардейских войск в самом начале войны. Сидит между двумя товарищами, погибшими позже в боях, Жгучий такой черноглазый брюнет, Жуковский фамилия, Везучий, как цыган.